Глава 4. Последний драгоценный камень перекочевал в руки нового владельца. Нарушив регламент проведения аукциона, главный финансист по рубежью маркиз Мави Бесбур вывел Иешуа из зала. Уставшая публика ждала объявления об окончании торгов и недоуменно озиралась. Стражи выстроились вдоль стен и подняли над головами факелы. До этого в зале горели переносные фонари, и несмотря на поздний вечер, в помещении было светло, как днём. Теперь воздух приобрёл рыжеватый оттенок. Иешуа принесла небольшую коробку, обитую красным бархатом. В течение нескольких часов Ариенка проводила аукцион, не показывая эмоций. Сейчас предстала перед людьми растерянной, с подрагивающими от волнения руками. решив, что девушка просто валится с ног от усталости, публика наблюдала, как она идёт между рядами, то и дело налетая на стулья. Водрузив коробку на трибуну, Ешу уставилась на шелковистый бархат. Молчание затянулось. Кто-то кашлянул. Она подняла голову. Своему владельцу алмаз обеспечивает храбрость, непобедимость в бою. несокрушимость и умение преодолевать все преграды, прозвучал срывающийся голос. До сегодняшнего дня существовало 32 алмаза, масса которых превышает 400 карат. Они получили собственные имена, мировую известность и прочное место в истории. Мне выпало Великая честь продемонстрировать вам алмаз, который войдет в историю с собственным именем. Тридцать третий алмаз. Но его место первое, ибо он потрясет мир. Сокровищницу по рубежье пополнит алмаз массой семьсот карат. Ешуа сняла с коробки крышку, стенки раскрылись, как лепестки. Раскрыв порты, люди поднимались один за другим. Стоя за спинами стражей, Адер испытывал не меньшую растерянность. Ни крик снимулика, ни не сказали ему об алмазе. Он ждал аплодисментов или возмущённого свиста, но публика молчала. Наверняка и шоу что-то перепутало. Не выдержав, Адер в оглушительной тишине двинулся через зал, не замечая запоздалых поклонов. взял с трибуны камень и сквозь него увидел рисунок на подушечках пальцев камню не хватало игры света присущей огранённому и отшлифованному кристаллу но это был точно алмаз 700 карат непревзойдённое качество несметное состояние ощутив дрожь в пальцах адер положил кристалл на трибуну и тихо спросил на этом всё Глядя на него во все глаза, Ишо замотала головой. Неожиданная просьба маркиза Безбура продемонстрировать чудо-камень привела её в полное замешательство, а внезапное появление правителя лишило дара речи. Продолжай, кивнула Дер и покинул зал под бурные аплодисменты. Он ходил вдоль кромки воды. Мысли мелькали, как падающие звёзды, оставляя позади себя сверкающий след. «Мой правитель!» Адер оглянулся. «Ваш звереныш портит салон!» Пожаловался Файк. «Сначала бил со лбом в стекло, сейчас грызет спинку кресла!» Проследовав к автомобилю, Адер взял Маранду на руки. «Парень, как ты себя ведешь?» Щенок дернулся, силясь дотянуться языком до губ хозяина и чуть не свалился на землю. Адер прижал его к груди. «Успокойся!» Жалобно взвизгнув, парень закусил рубашку, больно защемив под ней кожу. Адер попытался вытащить и спасти ткань, но молочные зубы ещё сильнее впились в тело. Я больше не оставлю тебя, слышишь? проговорил Адер и заметил оживление на берегу. Стражи расставляли стулья. Побережье превращалось в зрительный зал, море в сцену. Ваше место в первом ряду, сказал Крикс. Что сейчас будет? Представление. Придержите ещё два места для маркиза Бархата и Малики. Публика перебралась из здания в зрительный зал. Следуя указаниям Крикса, Малика и Велар пересели в первый ряд. Под приглушённые шепотки Адер расположился между маркизом и старшим советником и уложил щенка на колени. Познакомьтесь. Это парень Потрепал звереныша за уши. «С завтрашнего дня ходишь пешком, толстяк». «Какое чудо!» — умилилась Маляка. «Где вы его взяли?» Адер посмотрел на нее украдкой. «Как же она устала!» Судьба подкинула. «Будем знакомы», — сказал Вилар и потянулся к щенку. Адер вовремя схватил его за рукав. В воздухе клацнули зубы. «Ничего себе!» — удивился Вилар. «А с виду такой потешный!» «Он будет жить в замке?» Спросила Маляка и поправила парню загнувшееся ухо. Адер кивнул. «Да, у меня появился друг». Вдоль кромки воды выстроились стражи. Зыбь подхватывала отблески огня факелов и казалось, что на поверхности моря лениво извиваются аспиды. Ешуа вышла вперед и повернулась лицом к публике. Редкий человек может похвастаться изумрудами в своей коллекции. И если кому-то из вас посчастливилось держать этот камень в руках, знайте, сейчас вы находитесь на его родине. Сделала шаг назад в море. Огненные змеи окружили её ноги, покачиваясь на слабой волне, завели ластами. Изумруд камень неба. принесён на землю, а не рождён ею. Изумруд камень небесного руководства. Он даёт советы, призывая человека стать лучше и чище. Он помогает исправить ошибки, совершённые даже в далёком прошлом. Изумруд камень любви. Он становится ярче, когда любовь разгорается и раскалывается при нарушении обета верности. Ишо сделала ещё пару шагов назад. Подол её платья всколыхнулся на волне, как парус тонущего корабля. Обет был нарушен. Земля содрогнулась. Над Смарагдом навечно погасли небесные светила, и город в одно мгновение ушёл под воду. Люди посмотрели на небо и лишь сейчас заметили, что нет ни звёзд, ни луны. Маруны, их мужья и дети, тысячи семей навеки остались здесь. Иша обвела рукой вокруг себя. Сегодня их души с нами. Стражи одновременно воткнули факелы паклей в песок. Публику обступила мгла. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Вдруг кто-то вскрикнул: "Смотрите!" Со всех сторон понеслись голоса. "Вы видели, что это?" Люди вскакивали, указывая на море. Из тёмных вод Тут и там появлялись небольшие шары, искрящиеся всеми оттенками зелёного цвета. Это чья-то голова, крикнул кто-то. Над волной взлетела сверкающая рука, делая грибок, и зрители потеряли дар речи. В мгле уже вспыхивали и гасли сотни рук: больших, маленьких, изящных, мускулистых. Уже россыпи изумрудов переливались шеи, плечи, спины, мужчины, женщины, дети, они плавали, плескались, вскидывались как рыбы, сотни рыб, тысячи, и вдруг исчезли. Сохраняя молчание, зрители с нетерпением ждали появления загадочных пловцов. Из далека донеслась не музыка, не голоса, так стонет ветер в бездонном небе. Так звенит полночная тишина. Под таинственные звуки из воды выходило божество в образе женщины. Фигура, обёрнутая мокрой тканью, была словно выточена из изумруда. С длинных волос и с кончиков пальцев падали капли кристалы и, разбиваясь, взлетали осколками. 7 лет назад смарагд впервые появился из моря, проговорило божество голосом Ишуа. Каждый год он рождается весной, а осенью вновь скрывается в пучине. Вдруг заплакали чайки. Воздух замерцал, заискрился, будто кто-то невидимый рассыпал звёздную пыль. вспыхнул факел. Это сверкали камни на платьях, на шеях и предплечьях, на запястьях и в волосах риенток танцующих под плач чаек. Взмах гибких рук, как взмах крыльев. Строеные фигуры, словно парящие над сонным морем птицы. Не выступление, а волшебная сказка. Люди не могут так танцевать. И драгоценные камни в темноте не сверкают. Стражи зажгли все факелы, блеск камней стал ещё ярче. "Это драгоценные камни?" спросил кто-то. "Это камни мастера Ахе", ответила Ишуа. "Бижутерия? Это камни мастера Ахе", повторила она. Вы можете стать первыми покупателями украшений, которые сотворил непривзойденный мастер. Торги начались прямо на берегу моря. Люди кричали, спорили, повышали цену, а Дер сидел, обхватив рукой подбородок. Спрос на подделки был таким же, как на подлинные драгоценности. Заколдованный город сводил дворян с ума. Щенок на коленях заворочился, захныкал. Пора есть. Адер посмотрел на пустой стул справа от себя, когда ушла Малика, повернулся к Вилару. Где вы взяли алмаз? Неужели заработал провал? Нет, прииск ещё не запущен. Анатана рассказывал, как ты приказал охранникам снести лачуги в провале. Одну не успели снести. Помнишь? Было дело. Анатан нашёл алмаз в тайнике под крышей. Кто-то из бандитов спрятал. Мы до последнего спорили, показать его на выставке или объявить о находке позже. Маркиз Безбур настоял. Наблюдая за публикой, бурно обсуждающей алмаз представления и камни какого-то умельца, Адер погладил щенка. Правильно сделали. Приехали Стефан и Дамир, сообщил Вилар. Надеются, что ты разрешишь им погостить в замке. Пусть едут следом, кивнул Адер и поднялся. Адеру докладывали: Маляка спит. Он не разрешал ее будить и в сотый раз просматривал документы. Гюст исправно вел протоколы заседаний Совета, прошедших без правителя. Благодаря стопке листов с печатным текстом удалось понять, как Маляка выбралась из-за подни, подстроенной ювелирными конторами. Сначала в зарубежную прессу просочилась информация об обнаруженном в порубежье заколдованном городе. Там якобы горит зеленый костер, И ночью в абсолютной темноте светится море. Дальше, больше. Газеты подхватили, раздули, сочинили, приукрасили, и уже через несколько дней все только и говорили о колдовстве. Из знатных и состоятельных людей мало кто верил в сказки, но все интересовались новостями. И вдруг звонок от маркиза Лаэла или маркиза Бесбура. последнему и карты в руки. В прошлом Бесбур был самой значимой фигурой при дворе короля Хатали. Собственно, все советники, кроме Крикса, Анатана и маркиза Ларе, долгое время проживали за границей. Амбициозные, честолюбивые, хитроумные, они успели обзавестись ценными связями и окружить себя могущественными друзьями. И вдруг кому-то из весомых друзей звонок. Адер словно слышал кратчевый голос Лайлы. Друг мой, а в заколдованном городе и читали? Правда? Был. Смотрел. Потрясающе. Кстати, там пройдёт аукцион. К чёрту время, его никогда не хватает. Впечатлений на всю жизнь. Герцог обещал приехать. Таких сапфиров я с роду не видел. Любовница в восторге. Оценщики есть, но можете взять своих. Решайте сейчас. Количество мест ограничено. У меня два пригласительных. Хорошо. Попробую достать ещё. Сложно убедить первых 10 человек. Дальше проще. А потом некоторые конторы вдруг пересмотрели свой вердикт и заявили желание участвовать в торгах. В это время Крикс формировал тайную гвардию. За спасибо за грандиозный фейерверк в честь гвардейцев на центральной площади. за бесплатную ночь в парке развлечений. Уму непостижимо. Весь нечистый люд отправили из столицы на общественные работы в искупительные поселения. Мыть посуду, драить умывальни и туалеты, ремонтировать лазареты и бараки. Крикс дал им месяц на осознание простой истины. Жизнь необходимо менять самому. Иначе она изменится сама. Прав Крикс. Сто раз прав. Людей надо готовить к тюрьме заранее. Коммунальные службы оповестили горожан о новых штрафах: за бумажку во дворе, за немытое окно, за мусор в парадном, за сушку белья в неположенном месте, за собаку без поводка и на морника. Санитарные службы были ещё категоричнее: либо приводите рынки, магазины, рестораны и прочие заведения в порядок, либо закрывайтесь. Можно только представить, как лихорадил город целый месяц. В кабинет вошёл Гюст, включил свет и так же молча вышел. Адер отложил документы, потёр глаза. В замок съехались почти все советники. Завтра приедут Крикселар и Мави Бесбур, но пока не состоится разговор с Маликой, он ни с кем не будет встречаться. Дамир со Стефаном тоже подождут. В дверях вновь возник Гюст. «К вам, Маляка, Латаль!» «Ну, наконец-то!» Маляка села на краешек стула, сложила на коленях руки и, как согрешившая монашка, потупила взгляд. «Ждешь от меня благодарности?» спросил Адер. «Я жду, когда вы меня отпустите». «Хочешь уйти в отставку?» «Хочу». «Будешь кланяться приезжим на пороге гостиницы?» Малика подняла голову. Возможно. Пустая жизнь. Почему? Пустая. В ней не будет меня. Как-нибудь переживу. Адер сложил документы, затолкал в папку. Я жалею, что не подождал, пока стражи снесут последнюю лачугу в провале. Алмаз избавил бы меня от множества трудностей. Малика расправила плечи. Это не алмаз. Что? Это не алмаз. Повтори, что ты сказала. Это подделка. Ты с ума сошла? Нет. Адер сжал кулаки. Ты соображаешь, что ты сделала? Да? Адер всем телом потянулся вперёд. И я тебя убью. Поздно. Зачем? Малика, зачем? Вы лично оцените поддельный алмаз, напечатаете столько денег, сколько получили бы за него, будь он настоящим, и сформируете уставный капитал государственного банка. Стеклянный банк и деньги стекляшки. А что сейчас? Разве моры что-то стоят? Ты ни черта не смыслишь в финансах. Напротив, маркиз Безбуру мне всё объяснил. Безбур в курсе? Да. С ума сойти. Адера откинулся на спинку кресла. В моём лагере два идиота. Кто ещё знает? Анатаны, мастер Ахе. Три идиота. А мастер молодец. Боже правый. Адера облокотился на стол, обхватил лоб руками. Этот алмаз необходимо сдать на экспертизу, оценку и регистрацию. Без бур не говорил? Малика вздохнула. Говорил Сначала экспертная палата будет терпеливо ждать, потом вежливо напоминать, затем тактично настаивать, пока она начнёт требовать, пройдёт достаточно времени. Адер грохнул кулаками по столу. Для чего, Малика? Достаточно для чего? Как упасть в яму моя идея. Как из неё выбраться придумает маркиз Бесбур. А ты, значит, свою миссию выполнила. Да? Хорошо, Малика. Сообщи советникам, что утром состоится заседание. Если вы собираетесь говорить о поддельном алмазе, я возьму вину на себя. Вам нельзя терять маркиза Безбура. Кроме него вам никто не поможет. Уйди из глаз моих. Адер долго сидел, глядя в пустоту. Вместе с креслом отъехал от стола, похлопал спящего в ногах зверёныша. Вставай, парень. Перебираемся в библиотеку. Утром советники столпились в коридоре у зала совета. Адер знал, что они там, хотя не слышал ни звука. Поглаживая спящего на подоконнике парня, смотрел в окно и ждал. Дверь тихо открылась и закрылась щёлкнув ручкой. "Подойди", проговорил Адер. Малика приблизилась. "Ближе". Она встала рядом. "Ты говорила, что мы должны доверять друг другу. И я попробую, произнёс Адер и после паузы продолжил. Почему ты здесь, Малика? Здесь. Рядом со мной. Я скажу почему. Ты здесь, потому что любишь свою страну. А почему я здесь? Потому что меня должна любить моя страна. Не твоя, Малика, а моя страна. Тезар должен полюбить меня сильнее, чем он любит великого. Ты хочешь гордиться родиной, а мной должна гордиться моя родина. Гордиться сильнее, чем она гордится моим отцом. Немного помолчал, глядя Малике в глаза. Если выйдет так, что я дам тебе шанс, и ты им воспользуешься, ты продолжишь бороться за будущее порубежья, а я «Продолжу борьбу за трон», — указал в сторону круглого стола. «Не за это кресло, а за трон Тезара, за народ, который должен стать моей опорой. У нас разные цели, малика, но есть нечто общее. Это чертова страна, которую ты любишь, а я ненавижу. Ты нужна мне, а я нужен тебе, потому что только вместе мы сможем добиться цели. Каждый своей цели». цели. Отвернулся к окну. Пусть заходят. Советники выстроились вокруг стола. 16 взглядов впились в Адера, а он рассматривал облака. Стряхнув оцепенение, подошёл к своему креслу и произнёс: "Я освобождаю Молекулаталь от должности старшего советника". Не веря своим ушам, мужи боялись пошевелиться. после оглушительного успеха выставки, в опалу? «Маркиз Орес Лайл, место справа от меня теперь ваше. С этой минуты вы мой старший советник». Маляка посторонилась, пропуская пунцового Ореса к креслу. Постояла сзади и направилась к выходу. Посреди зала обернулась. «Благодарю вас». Караул распахнул перед ней двери. «Благодарю вас». Вечером приглашаю всех в мраморный зал, сказала Адер, глядя Малике в спину. Посмотреть на алмаз, с которым я добьюсь своей цели. Все свободны. И вернулся к окну. Сзади послышались шаги. "Ни слова, Вилар", проговорила Адер, взирая в небо. "Ты совершил большую ошибку. Хочу съездить к морю. Ты со мной?"